Глава 9. Неприятности в деревне Ланцеля. «Это здесь?» — Шамбал осмотрел на поселение, ютившееся у подножия горы. «Да!» — номер 358, скакавший рядом с конным экипажем, кивнул. Перебравшись через море, Шамбал наконец-то прибыл в деревню Ланцеля, куда доставлял товар из пиратского порта. После того, как по наводке арка из анонимного источника они зачистили бандитский порт, Было решено, что пятая часть добычи будет отправлена в универмаг арка в деревне Ланцеля. Восточная нация получила товар на 50 тысяч золотых монет, из которых арку должно было достаться 10, так много, что экипаж едва смог увезти такое количество. Если бы напали разбойники и все похитили, это стало бы ужасной потерей, поэтому Шамбала и экипаж на всем пути до деревни Ланселя. Впрочем, это была не единственная причина, по которой он приехал сюда. Это и есть деревня Ланцеля! «Вы здесь впервые?» «Нет, был как-то проездом, но...» Деревню Ланцеля Шамбала видел не впервые. Когда восходил в саут он с арком и остальными через пространственные врата перевозил отсюда священную землю. Времени осматриваться тогда не было, но в поселение он входил. Вот только сейчас деревня Ланцеля радикально отличилась от той прошлой. «Необычное поселение!» «Необычное?» Со смехом ответил номер 358. «Нет, скорее...» Это был отличный образец странного поселения. Другими словами, деревня Ланселя полностью отличилась от той, какой ее помнил Шамбала. Совершенно другой масштаб. При первом визите Шамбала это была деревенька, окружённая частоколом, за которым едва можно было насчитать сотню домов. Сейчас же частокол превратился в каменную изгородь, выстроенную по всем правилам и достигающую высоту 1 метра. Вдобавок к стене, сама деревня выросла в два раза, насчитывала теперь 200 дворов. Помимо размеров, в деревне Ланцеля прибавилось разнообразие, из всех двух сотен зданий в нем не было двух одинаковых. Формы и расцветка их были таковы, что деревня издалека казалась цветочным садом, здания были соединены навесными мостками, опутывавшими их словно паутина, а посреди деревни виднелась громадная яма. Этого Шамбала никак не мог понять. «Что за мостки и яма? Откуда они взялись? Мостки и яма?» Номер 358 проследил за взглядом Шамбал и ответил. Мостки сделаны для клана Мяо. Видите, как они взбираются повыше, чтобы вздремнуть? Они обожают подобные места». «Ладно, а яма?» «Её вырыл клан енотов. Поскольку в зданиях им некомфортно, они устроились под землей. Там им гораздо удобней». Было в деревне Лонсели и посольстве из Саутандали, Благодаря чему все политические отношения и торговые пути между Саутандалем и Шуденбергом проходили именно через эту деревню. Так как номер 358 сильно помог Арку и Шамбале, его назначили Временным управляющим посольством Восточной нации, благодаря чему он кое-что знал о деревне Ланцеля. «Тогда эта колонна означает нечто важное?» Шамбала указал на столб в центре деревни. Странным был не только он сам, но и тенты, раскрытые вокруг него. «А, эта колонна отмечает территорию!» Ответил номер 358. «Территорию?» «Да! Недавно в деревню Ланселя прибыл новый звериный клан. После появления валерангов они решили при помощи этой колонны разметить территорию. Поначалу они пытались приспособить для этого деревья вокруг города, но ничего не вышло, поэтому мор распорядился построить колонну». В ответ на объяснение Шамбала покачал головой ворча. «Эта деревня отлично подходит арку». «В хорошем смысле и плохом». «В плохом, конечно же». «Чего в арке хорошего?» Номер 358 поморщился и поднял палец к губам. «Хочу вас предупредить, чтобы вы постереглись ругать арка перед жителями. С какой стати? Каждому местному жителю арк ним хоть чем-то помог. Если вы будете дурно на нем отзываться, то он живёт и неприятности. И вы знакомы с местным управляющим универмага арка. При ней уж точно нужно держать язык с зубами. Так это родная деревня арка это многое объясняет». Шамбалов вспомнил войну за Саутандаль, когда крепость Хаман была на грани уничтожения после удара Красного, а жители деревни Ланселя пришли на помощь через пространственные врата. Если бы они не появились, то Саутандальская миссия увенчалась бы провалом. В таком случае Восточная Нация не сумела бы занять место в Саутандале, и им пришлось бы кочевать по окрестностям. Поэтому Изабель и Нации были признательны деревню Ланселя, в которой в знак благодарности обосновалось посольство. Что ж, скорость развития деревни просто изумительная. Когда я был здесь впервые, она была похожа на обычную деревню, теперь же совсем другое дело. Деревня Ланцеля может похвастаться кое-чем особенным, что приносит жителям немалую прибыль. И Саутандалю в том числе. В голосе номера 358 слышалась гордость. Одной из особенностей, о которых он упомянул, были оружие и снаряжение, производимые енотами. Пушистики были талантливыми мастерами, а теперь их руки принадлежали деревне Ланцеля. Она располагалась у подножия Гор Аргуса, славящихся изобилием магических ингредиентов, и Валеран смело тоже кое-что умели. Треть производимых жителями деревни Ланцеля товаров потреблялась с Само собой вышло так, что почти все сделки проходили через универмакарка, стоявший в центре деревни. «Этот арк хорош только в подобных вещах», — пробурчал Шамбалу с кислым видом. «Кое-кто из жителей раньше был вором». Кроме мяу и енотов, здесь можно найти сирота с клана Барон, уцелевших в Саутандальской войне. А вот там популярная танцовщица Яна, шаман мяу, известная во всем Жуденберге. Хотя нужно признать, отношения между мяу и валерангами далеки от идеальных. Продолжил номер 358 свою лекцию. Дьявол, меня уже бесит то, что пришлось покинуть Изабель на несколько дней, а тут еще этот тип никак не заткнется. Почтовой башни было бы гораздо быстрее. Не обращая внимания на номер 358, Шамбал разглядывал стройку в центре поселения, где силами магического института возводилась башня почтового перемещения. Королевская семья Шуденберга сочла неудобным расположение посольства в такой дали, поэтому было решено построить башню, однако до ее завершения оставалось еще какое-то время. Тем временем экипаж прибыл к месту назначения, стражи, уже знакомые с номером 358, поприветствовали его и пропустили их, За воротами было множество людей, и поэтому скорость передвижения сильно упала. Неподалеку расположилось посольство. Первое место в Шуденберге, где можно было приобрести товар от Саутандаля. Здесь столпилось множество игроков сотого уровня. Вскоре они въехали в жилую зону, где стала видна вывеска универмага Арка. Это и есть магазин Арка? Да. Он удивителен, правда? Основан всего лишь год назад, но сейчас это уже одна из самых известнейших лавок в округе. «В не так много товара, что для его хранения требуется два склада!» Это я уже слышал. Номер 358 имел прямое отношение к туристическому бизнесу Саут-Андале, поэтому он не умолкал, пока Шамбалл начал отвечать грубо. Между тем, перед ними внезапно появился свинообразный человек. «Добро пожаловать, господин!» «Где управляющий магазином?» Шамбалл уже порядком достал словахотливый спутник», поэтому он заговорил довольно резко, «Свин вздрогнул и подался назад». Зачем вам нужен управляющий? Разве я должен перед тобой отчитываться? Вы пришли с возвратом? Чего? С каким возвратом? Ну точно. О, прошу вас, передумайте. Вы вернулись из-за того меча? Возможно, немного напортачил, когда чистил его? Или это то лекарство? Есть риск, что я его передержал. А, нет, не то. Все равно прошу вас передумать и не делать возврат. Что? Ты о чем вообще? Говорю тебе, мне нужен управляющий. Пожалейте меня! Захныкал Свин. Возможно, я ошибся в чем-то, продавая вам товар, если управляющий узнает об этом мне конец. Пожалуйста, но всего разок! Я нищ, и у меня нет денег на возврат! Цепившие штаны Шамбалы, глядящего на представление круглыми от удивления глазами, Свин зарыдал. Ничего себе! Шамбала, опа! Раздался голос за его спиной. Обернувшись, Шамбала увидел рока. Девушка вернулась после того, как получила несколько уроков игры на Орфе от «Привидения». Едва только свина видел Рока, как сразу вытер слёзы и поинтересовался. «Управляющий, вы знаете этого человека?» «Да, это друг Аркаоппа. Прошу вас, входите». А, э, только зря разноился». Надулся свин и вернулся в лавку. Шамбала какое-то время молча тарачился на его затылок. «Что это вообще было?» «Вы его впервые видите?» Улыбнулась Рока. Это продавец нашей лавки. Продавец. Ага. Иногда люди, что-нибудь у нас купившие, возвращаются и пытаются вернуть покупку под каким-нибудь предлогом. Того парня зовут Эльмиок, и он мастер продать. Стоит ему начать лить слезы, как покупатель сразу же раздумывает возвращать деньги. Девушка заливисто рассмеялась. Это точно, в лавке никогда не было ни возвратов, ни обменов. Это было секретом лавки арка, которая гордилась стопроцентной удовлетворенностью своих покупателей. Что ж, Шамбале нечего было на это ответить. Ох уж этот арк. Шамбала тяжело вздохнул. «Это те украденные товары, что забрали из логов пиратов?» Спросила Рока, заметивший экипаж. «Ты уже в курсе?» «Я была у арка в гостях пару дней назад, и он сказал мне скоро ждать вас». «Но объёма я не сравнивал. Если бы не арк, мы бы упустили тех гадов». «А тогда бы у Изабель возникли проблемы!» Рока снова засмеялась, услышав его слова. Шамбала нахмырился и проворчал. «Я сказал что-то смешное?» Все так очевидно! Изабель! Изабель! Вы только не ней думаете!» Рока слегка пихнула его локтем, заставив Шамбалу закашляться и спрятать глаза. Вот только часть лица, видимо, из-под маски предательски покраснела. Откашлившись, Шамбала заговорил. «По правде говоря, у меня к тебе дело!» "Ко мне?". Что такое? Нужен совет в любовных делах? Плохая шутка. Слышал, ты растишь единорога. Воспитываю, да. Но почему это тебя интересует? На моем Кенджеле стоит печать, поэтому я не могу им воспользоваться. Чтобы её снять, мне нужны кое-какие магические ингредиенты, и гривые единорога в их числе. Вот только никак не могу ни одного отыскать. А вот она истинная причина, по которой он оставил свою возлюбленную Изабель и приехал в деревню Ланселя. Не так давно Шамбала собрал все три сокровища, необходимые для смены класса, вольт тьмы, доспех крови и кинжал тысячи жертв. А вот на кинжале-то и была сильная печать, для ритуала снятия которой были необходимы особые магические ингредиенты, одним из которых была грива единорога. Он уже отоскал все остальные ингредиенты, когда Джастис Мэн сообщил ему, что у Рока есть нужный ему волшебный зверь. Все это Шамбала рассказал удивленной девушке. «Грива единорога?» Вам нужна вся целиком? Нет, пучка хватит. Но если столько, Рока с облегчением выдохнула и кивнула. Единорог в последние дни был очень нервным, будто ждал чего-то. Уже дважды я питомец из арка лишался своего рога. К счастью, нужно половину отрос заново, но воспоминания у животного остались крайне неприятные. Единорог и сейчас бежал прочь от них только косых взглядов. Единорога мне немного жаль, но это же друг арка ОППА. И ему надо всего чуть-чуть. «Подождите минутку, я позову единорога», — с улыбкой произнесла Рока. Шамбала же, бросив взгляд на загруженный экипаж, довольно громко пробурчал. «Этот арк просто нечто. Дал подсказку, как вернуть награбленное, и получил за это долю. Остался с наваром, не ударив пальца о палец. Ушлый товарищ!» Шамбала всего лишь высказал вслух свои мысли, но при этом опрометчиво забыл о предупреждении номера 358 — Не следует дурно отзываться об арке в пределах деревни Ланцеля и в особенности в присутствии управляющего лавкой.